Глава 13: С чего это ты такой покладистый? Они шли по улицам, и большинство встречных людей бросало на них настороженный взгляд. Франческа уже давно это заметила, но пока молчала. Она покосилась на Алика, шедшего рядом. Да, со стороны тот выглядел более чем внушительно и опасно. Высокий, широкоплечий, на лице суровое мрачное выражение, тяжелый длинный меч на поясе. Но то, как он свободно двигался, говорила, что тот даже не замечает, какой эффект производит. «Неужели он всегда так распугивает людей?» Усмехнулась про себя женщина и, решив над ним подсудить, произнесла. «Почему на тебя все так смотрят?» «Они смотрят на тебя», — произнес Алик. Франческа совершенно не ожидала услышать такой ответ, поэтому остановилась на месте от удивления. Но охотник продолжил идти дальше, и пришлось отгонять Почему они смотрят на меня? — недоуменно спросила она, поровнявшись с мужчиной. Платье, надетое на ней, конечно, оказалось ей коротковато и сидела не лучшим образом, но это выглядело не настолько вызывающе, чтобы люди так на них косились. — Думают, что ты эльфийка, — как само собой разумеющееся ответил собеседник. «Почему?» Франческа снова замедлила шаг, опешив от такого странного ответа. «Из-за волос». Мужчина остановился и приблизился к ней. Он протянул руку, подхватив прядь ее волос, и медленно пропустил между пальцев это струящееся золото, придержав локон в конце, чтобы не выпускать. Франческа замерла. Она уже уверилась, что некоторые вещи он делает нарочно такие, как резко возникать рядом и останавливаться на слишком близком расстоянии. И ее реакция с каждым таким действием становилась более ощутимой и взволнованной. Она выдернула свои волосы из его пальцев и пошла вперед. «И что, всегда так было?» — спросила собеседница. Теперь Франческа вспомнила, что Беатрис ей уже это говорила, но тогда она подумала, что это какой-то розыгрыш. Зато теперь видя реакцию людей, и это утверждение обретарал смысл. «Да, всегда», — подтвердил охотник. «Люди не доверяют эльфам и настороженно к ним относятся. Предпочитают не связываться». Женщина вздохнула. Теперь сожалею, что отказалась с этого плаща. «Был бы неплохо сейчас накинуть капюшон, чтобы не привлекать все себе внимание». «Я предлагал взять плащ». Мужчина как будто читал ее мысли. «Ты всегда хочешь нацепить на меня свой плащ!» Язвительно бросила собеседница. «И ты отказалась!» Невозмутимо продолжил он, не замечая ее ремарки. «На этот раз смог бы объяснить!» Не сдавалась спорщица. «Я уже сказал, что ты не можешь расхаживать в том, что на тебе было!» Не сдержался охотник. «Но сейчас я в платье, которое должно было тебя устроить». Продолжилась их обычная перепалка. «Еще скажи, что это моя вина, что ты отказываешься меня слушать». Алекс стал привычно закипать от ее тона. «Именно твоя». И Эти двое стояли посреди улицы и выясняли, кто из них был неправ, привлекая к себе еще большее внимание как будто того что появление в тихом городке эльфики и огромного мрачного мужчины было недостаточно алик шумом вздохнул понимая что с ее упрямством этот спор может затянуться надолго отползл взгляд и случайно увидел что они стоят в паре метров от плотяной лавки пришли кивнул он на лавку заканчивая спор Франческа посмотрела в указанном направлении Она удовлетворенно кивнула, решив, что таким образом тот решил сдаться. Поэтому тоже не стала продолжать, а развернулась и пошла к лавке. — А чем ты будешь платить за одежду? — осадил ее Олег, усмехнувшись. — Ой! — она остановилась и растерянно повернулась к мужчине. Тот отцепил от пояса кошель и протянул его франчески Увидев эту насмешливую полуулыбку, ей сразу захотелось ответить ему чем-нибудь язвительным. Но он был прав. Без денег невозможно сделать покупки. Поэтому с мрачным выражением лица она подошла и взяла кошель. Не поблагодарив, снова развернулась и пошла к лавке. «Я буду ждать тебя здесь», — прозвучал насмешливый голос ей в спину. «Кто бы сомневался!» Пробурчала она, открывая дверь. В лавке продавали и мужские, и женские платья. Хозяйка оказалась пожилая, невысокая женщина, которая подняла глаза на вошедшую покупательницу. Она сначала замерла, но через несколько секунд вернула на лицо вежливую улыбку. «Прошу вас, госпожа!» Женщина вышла из небольшого стола. «Что вы желаете приобрести?» Наверное, потому, что портниха была пожилая или потому, что для торговли неважно, на кого-то похож. Но хозяйка лавки вполне радушно стала показывать Франческе свои товары. Тем более одежда на ее посетительнице выглядела совсем ей не впору. Пребывая в немного раздосадованном настроении от насмешки Алика, покупательница не очень внимательно рассматривала выставленные наряды. Хотя они все выглядели примерно одинакового кроя, почти то же, что на ней сейчас. Мыслями, возвращаясь к этому раздражающему мужчине, Франческо блуждал глазами по лавке, ни на чем особо не останавливаясь. Платье это, наверное, хорошо, но и достаточно неудобно. Поняв, что здесь женщины ходят в очень длинных и не слишком широких нарядах, она хотела приобрести что-то более привычное. После непродолжительного времени нахождения здесь женщина поняла, что ее взгляд постоянно возвращается на мужскую сторону лавки. Там располагались совсем простые вещи. Прямые темные штаны, все на один фасон, и светлые льняные рубахи незамысловатого кроя. Они отличались только тем, что некоторые распахивались полностью и имели несколько пуговиц, а иные были с небольшим вырезом сверху и вообще не запахивались. Франческа прошла в другую часть лавки и стала рассматривать разложенные вещи. Похоже, к мужчинам здесь относились не сильно внимательно, если даже эта одежда лежала на полк, а не развешена как женские платья. Приподнимая одну рубашку за другой, вдруг под пальцами она почувствовала тонкие цепочки. Женщина вытащила эту вещь из-под вороха других и развернула. Рубашка оказалась с длинными рукавами и высоким воротником, А обычные пуговицы ей заменяли несколько коротких цепочек, стягивающие две половинки от шеи до самого низа. Расправленная в руках вещь что-то очень напоминала Франческе. Она точно неоднократно видела такую на ком-то, но даже представить не могла, кто из ее знакомых мог носить что-то подобное. Но эта рубашка ей нравилось все больше и больше, и женщина уже не хотелось с расставаться. «Это традиционная одежда северных земель», — пояснила подошедшая хозяйка. «Моя дочь шила ее на заказ, но за ней никто не пришел. Здесь такое не ходит». Франческа удивленно приподняла бровь чувствуя под пальцами мягкую ткань. А цепочки выглядели очень необычно, да и сама рубашка явно подходила ей по размеру. Женщина кивнула и перекинула ее через локоть. Выбрала с полки штаны небольшого размера и развернулась, чтобы примерить это. «Выбираете одежду для сына?» Хозяйка заметила, что у покупательница взяла вещи для подростка. «Ваш муж должно быть севера, раз госпожа выбрала это». «Да нет у меня никакого мужа!» Про себя воскликнула Франческа, потому что с некоторых пор это стало для нее больной темой. «И детей у меня нет». Но идти сейчас в примерочную и смотреть, как на ней сядет одежда, после этих слов стало невозможно. Женщина и так отлично знала свой размер, поэтому решила, что лучше обойтись без примерки. «Да, возьму вот это». Она кивнула пожилой портнихе и передала ей выбранные вещи. Франческа направилась к прилавку, на котором оставила кошель с деньгами. «Но госпожа не выбрала ничего для себя», — напомнила хозяйка. Вспомнив, что действительно собиралась купить себе белье, она быстро подцепила невесомую сорочку на тонких лямках, несколько пар трусиков, но не найдя им пару для верха, задумалась. Ходить в рубашке на голое тело она не планировала. Продававшиеся сорочки, которые здесь явно носились под платье, будет сложно заправлять штаны. Немного подумав, Франческо попросила хозяйку дать ей длинный широкий отрез белой ткани намереваясь замотать его на манер майки. Договорившись о цене на вещи, стоимость которых совершенно не знала, она вытряхнула из кошеля Алика почти все монеты. Получив взамен свои покупки, замотанные в небольшой тюг женщина вышла из лавки. Алик стоял на том же месте, где она его оставила. Подойдя к нему, Франческа протянула ему кошель. Только здесь ничего не осталось пожалуйста спутница плечами совершенно не заботьтесь о том что именно она потратила деньги даже не сомневался в этом усмехнулся мужчина ты купила все что хотела что-то вроде того уклончиво ответила франческо а затем вдруг спросила я же могу завтра ехать верхом конечно если ты хочешь подтвердила лика давай ты можешь поехать со мной «Да ни за что в жизни мы не будем везде изображать рыцаря и барышню на лошади!» Тут же подумала женщина. «Сегодня этого ушей хватило». «Я могу ездить на лошади сама!» Вместо этого произнесла собеседница. «Мне кажется, у нас не так много лошадей!» Попробовал охотник еще одну попытку. Я слышала, король собирался в этом городе получить коней в качестве даний. Медленно произнесла женщина. «Думаю, еще одну лошадь вполне смогут найти». Алик это знал, но не хотел так просто сдаваться и отказываться от возможности провести с Франческой день настолько близко. «Как ты поедешь на ней в платье?» Снова выдал он свой козырь. «Я найду, как решить этот вопрос», — уверенно ответила спутница подумав, что если это была Франческа, ничем хорошим такое не закончится. Но, истратив все свои доводы, Алик оказался вынужден признать, если будет лошадь, то женщина может на ней ехать. Одна. Но пока им нужно еще вернуться в лагерь, и у Алика оставался шанс еще немного безнаказанно пообнимать ее. Франческа купила все, что хотела, и то, что выбрала в последнюю минуту поэтому они не стали больше задерживаться в городе и направились к воротам. Стражники вывели Аликуева жеребца, и женщина спрятала свой узел с покупками в седренную сумку. Мужчина запрыгнул в седло и протянул спутнице руку, освобождая стремя. Женщина оперлася протянутую ладонь, поставила одну ногу в стремя и подскочила вверх, запрыгивая на коня боком. Лошадь нетерпеливо сделала шаг вперед. Поэтому, не рассчитав это движение, Франческа не очень удобно приземлилась между дну калика. Боясь не удержаться на коне, она вцепилась рукой в рубашку мужчины. Сильная рука всадника уже обвелась вокруг ее талии, не давая упасть. От всех этих быстрых движений Франческа даже не заметила, как близко прижимается к мужчине. Облегченно выдохнув, она смогла удержаться на спине этого беспокойного жеребца. Женщина подняла голову и уперлась взглядом в тёмные глаза в каких-то паре десятков сантиметров от неё. алекс склонил голову и внимательно смотрел в огромные зелёные глаза на забрагинутом к нему лице. Охотник машинально провёл ладонью вдоль талии женщины, плотнее прижимая её к себе. Он не мог с собой совладать и стал наклоняться к этому красивому манящему лицу. Встретившись с этим спокойным взглядом, франческо снова задержала дыхание. Так близко они находились друг от друга. Как заворожённая она смотрела, как его глаза становятся темнее, неотрывно разглядывая её. Увидев, что Алик придвинулся к ней, женщина тут же пришла в себя, резко опустила голову и выдохнула. Недовольно поёрзав, Она отпустила рубашку мужчины, оперлась о шее лошади и отвернулась, попутно откидывая его руку и отодвигаясь подальше. Хотя, сидя вдвоем на лошади, сделать это было невозможно. За ее спиной уголок губ Алика поднялся в легкой полуулыбке. Он наклонился за поводьями, почти положив голову ей на плечо. Франческа отодвинулась, но тут же уперлась спиной в его руку а потом и другая рука заключила ее в кольцо, удерживая поводья и направляя коня за городские ворота. Какой же будоражащей ощущалась вся эта поездка. После сегодняшнего купания любое его прикосновение сразу что-то затрагивало в ее теле. И мысль, что то, как он поступает, тот делает нарочно, желая смутить ее, не хотела покидать голову женщины. Пока она размышляла о том, как в очень ограниченном пространстве можно находиться, не соприкасаясь друг с другом, охотник вывел лошадь на дорогу, но сразу свернул в сторону равнины, на которой располагался город. Не успела Франческо спросить, что происходит, как мужчина ударил пятками по бокам жеребца и громким криком пустил его в голубь. Алик перекинул поводье в одну руку, обхватив другой талию спутницы, плотно прижимая ее к себе. Поддавшись вперед, чтобы было удобнее скакать, он быстро окутал своим телом женщину в его руках. От такого резкого и неожиданного маневра Франческа только успела вцепиться в гриву лошади, начав ругаться про себя на этого несомненного психа. Но поняв, что ее обхватили настолько цепко и надежно, немного расслабилась и чуть разжала побелевшие пальцы. олег почувствовал ее движение, улыбнулся и еще раз ударил пятками, ускоряя бег коня. Франческа любила лошадей, и больше всего она любила быструю езду, когда можно ни о чем не думать, а слившись с конем в одно целое, нестись вперед. Сейчас прохладный ветер обдувал ее лицо, а бок и спина были прижаты к горячему телу мужчины за ней. Франческа так давно не ездила на лошадях, что даже забыла это восхитительное чувство. Она не смогла сдержаться от восхищения, и в ночи раздался ее тихий мелодичный смех. Женщина положила ладонь на запястье Алика, подставляя лицо ветру. Проскакав в этом быстром темпе всю равнину и доехав до леса, всадник стал замедляться. Он потянул поводья на себя и обхватил бока лошади коленями, давая команду остановиться и сдвигаясь ближе к женщине. Еще немного, и Франческа будет сидеть уже на мужчине, а не возле него. Раздумывая, как выйти из этой ситуации, кроме как врезать ему по ребрам, чтобы отпихнуть его от себя, прямо рядом со своим ухом она услышала тихий низкий голос. «Как? Понравилось?» Охотник склонился к спутнице, находясь всего в нескольких сантиметрах от ее лица. «Ты любишь быструю езду». Этот завораживающий шепот вытащил Франческу из раздумий, тут же покрутив совершенно иные ощущения. Жар от тела Алика мгновенно опалил ее, вызвав волны такого же огня, проходящего по ее телу. От его дыхания на своем ухе женщина ощутила, как онемел затылок, как бы по звоночнику прошла приятная, расслабляющая волна. «Вот черт!» — про себя воскликнул франческо «Что за предательское тело? Держи уже в руках. И, недолго думая, все-таки замахнулась и ткнула его локтем. Мужчина засмеялся, получив такой удар под ребра. Он пребывал в невероятно счастливом настроении после скачки и возможности обнимать дорогую ему женщину. Франческо еще не слышала, как он смеется. Его смея был такой низкий и глубокий. А прислоняясь к его груди, она физически чувствовала, как ее обволакивает его приятный тембр. Женщину снова прошила волна возбуждения, чем вызвала еще большую злость. Почувствовав, как она снова напряглась, Алик немного отстранился, делая вид, что этот удар произвел хоть какое-то впечатление. Франческа схватила пальцами его руку, так и оставленную на ее талии, и откинула от себя давая понять, что не нуждается в поддержке. — Одна быструю езду я люблю больше, — пробурчала она. — И куда нас занесло? — Это просто поляна, — продолжая улыбаться, — ответил спутник. — Не нравится, можем вернуться. — С чего это ты такой покладистый? — нахмурилась Франческа, предчувствуя подвох. Она уже взяла себя в руки и повернулась к мужчине. На его губах играла легкая улыбка, а в глазах сверкали озорные искорки. в Вкупе с прядями черных волос, всегда выбивавшихся из его хвоста и обрамлявших лицо, он выглядел невероятно притягательно. Наткнувшись на такой новый образ этого мужчины, Франческа искренне пожалела, что вообще к нему повернулась. «Вот и подвох», — подумала она, понимая, как сложно становится находиться рядом с ним. «Невозможно быть таким красивым!» Смутившись тому, куда повели её мысли, женщина отвела взгляд, опуская голову. Алекс заметил едва уловимую перемену в её лице и то, как она поспешила это скрыть. «Я сделаю, как ты хочешь». Прозвучал тихий ответ, но слышалось в нём что-то совсем не относящееся к заодному вопросу. «И давно ты так делаешь?» — выпалила Франческа в возмущении, сразу вспомню сколько раз за эти дни он игнорировал то, что она говорит. Женщина бросила взгляд на довольного валика Но вдруг, мгновенно, выражение его лица сменилось на настороженное. Сдвинув брови, он опустил голову, прислушиваясь, как зверь. Внимательные серые глаза выглядывались в лес перед ними. Франческа тоже посмотрела в ту сторону.